что приблизилось к вам царствие Божие. Сказываю вам, что садому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Харазин горе тебе, Вевсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, До неба вознесшейся, до ада не звергнешься. Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается. А отвергающийся меня, отвергается пославшего меня.